«Юн Ми, немедленно извинись», – помолчав, требует Сэн Хён. «Простите, господин президент», – делает кивок Юн – «я несколько увлеклась». «Значит так». Для солидности, еще немного помолчав, перед тем, как начать говорить, произносит Сэн Хён. «Перед своим приходом сюда я был у господина Джубона. Извинился за твое поведение и пообещал, что подобного больше не повторится. Рассказал ему о тебе и о фристайл».